Когда первый луч вгрызается в темноту, он, кажется, оставляет на коже след. Если вглядеться в звенящую высоту, можно увидеть, что высоты нет. Бог постоянно транслирует красоту, по слогам передаёт ответ. Стоит однажды решиться на пустоту, чтобы тебя заполнил чистейший свет. Нежное важное. Я очень надеюсь, что эта книга поможет тем, кто привык больше опираться на мнение и оценки окружающих, чем на собственные, и с трудом воспринимает идею о том, что себе можно верить. Мне хотелось бы, чтобы книга вдохновила вас на здоровые отношения с собой, полные уважения, смелости предъявлять себя миру и искренней веры в свою хорошесть, свою нормальность». Однако все это с оговоркой, что состояние вашего психологического здоровья на текущий момент не вызывает вопросов. Меньше всего я хочу невольно поддержать своей книгой бодрый, но вредный стереотип «разберись с головой» и все у тебя в жизни наладится. В тех случаях, когда трудность человека лежит вовсе не в плоскости головы. Ошибки мышления и химический дисбаланс в теле — это разные вещи и разные по серьезности последствия. Истории флешмоба хэштег у депрессии нет лица в Фейсбуке. Горькие свидетельства отчаянной борьбы в одиночку с тем, что победить самостоятельно невозможно. Если у вас депрессия или иные расстройства психики или развития, биполярное или обсессивно-компульсивное расстройство, неврастения, фобии, алкогольная или наркотическая зависимость, расстройства аутического спектра и другие, это поможет диагностировать врач. Нежность к себе в этом случае — принять как факт, что с вами не всё в порядке и вам нужна помощь. В этом нет ничего стыдного. Если у вас рваная рана руки, будь вы хоть семи пядей во лбу, вы не зашьёте её сами. Обращаться к психологу или психотерапевту стало обычной практикой. Человек, проходящий психотерапию, сегодня вызывает уважение, а не удивление. И даже зависть тем, что умеет слышать себя, свои потребности и не остается наедине с тревожащей ситуацией. Помните, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, возникли не вчера. Они не настолько уникальны, как вам кажется, когда вы стоите со своей бедой посреди голого поля и на многие мили вокруг ни огонька. Вы не одни. То, что представляется вам сейчас непреодолимым, на самом деле имеет решение. Инструменты есть. Идите к людям которые умеют ими пользоваться. Вы не обязаны сражаться с мраком в одиночестве. У специалистов есть спички, фонари, факелы и маяки вам в помощь. Пожалуйста, берегите себя и не бейтесь за себя в одиночку, если чувствуете, что вам не хватает сил. Всё своё носи с собой, не прихватывая ни лишнего, ни чужого. Помни не принятое в расчет возвратиться снова и снова. Если играешь, играй в открытую, закатывай рукава. И не вздумай молчать о важном, ибо воздастся каждому по невысказанным словам. Нежное спасибо. В конце октября 2019 года я вдруг почувствовала странное непреодолимое желание устроить в Фейсбуке марафон «Нежности к себе». «Ничего подобного я раньше никогда не делала, но идея билась во мне и не давала спокойно жить. Значит, зачем-то мне это нужно, и нужно именно сейчас», — подумала я, разработала задание и запустила трехнедельный марафон «К себе нежно». Спасибо всем, кто тогда к нему присоединился. Выполнял задание, помечая хэштегом «К себе нежно» и делился написанным. Было ощущение, что марафон пустил большую тёплую волну. Такие разные мы оказались удивительно похожими в мелочах, обнаружили общий опыт детства, одинаковые моменты переживания счастья и своей уязвимости. Чтобы собрать все задания марафона в одном месте, я завела для него аккаунт в Инстаграме. Собака, к, нижнее подчёркивание, себе, нижнее подчёркивание, так, нижнее подчёркивание, нежно. А через две недели после окончания марафона мне написала редактор издательства «Бомбора» Юлия Бушунова и предложила написать книгу о нежности к себе. Это был день, когда я прыгала до потолка. Хочу сказать огромное спасибо маме с папой, которые помогали с Назаром, моим сыном, в эти долгие месяцы работы над книгой. Я понимаю, что для них это просто рутинное общение с внуком, они не забирали его специально, а просто потому, что могли и хотели. Но для меня это было время, когда за два дня в работе над рукописью удавалось продвинуться дальше, чем порой за месяц. Спасибо мужу Саше за поддержку и терпение, когда мне уже хотелось всё бросить и уйти в лес. И здесь я не только про писательство. Мне очень повезло иметь такого напарника по жизни и родительству, как ты. Я не перестаю удивляться твоей силе. Люблю тебя и вновь и вновь повторяю, Спасибо. Спасибо питерской поэтессе Ксении Желудовой, чьё творчество я много лет нежно люблю. Строки из твоих стихов украсили эту книгу. Спасибо моим бета-ридерам Тане Стрига, Оле Демидюк, Юле Вершок, Люди Матусевич, Оле Бордеян. Ваша обратная связь помогала лучше понять, чем отзывается написанное, где следует переформулировать, что добавить. Спасибо моим соседям по деревне за душевные разговоры друг у друга в саду и взаимовыручку. Особенный тёплый привет Лене Денисенко и Кате Малиновской. Я очень люблю место, где живу, и людей, которые рядом. Вы удивительные. Огромная благодарность психологу Павлу Загмантовичу за профессиональную экспертизу и замечательный опыт многолетних совместных эфиров программы «Психология на вынос» на Тутбай ТВ они во многом повлияли на то, как я думаю и во что верю. Спасибо Диме Лаевскому за надёжный дружеский тыл и помощь в важных для меня вопросах, связанных с книгой. Нежнейшее спасибо всем подписчикам аккаунта «К себе так нежно». Ваша поддержка и вера в то, что такая книга была нужна, бесценна. И, конечно же, нежное спасибо профессиональной команде Бамборы редактору Юле, корректорам Наташе Сусловой и Полине Заверухе, худреду Оле Сапожниковой и каждому, кто помогал моей книге увидеть свет. Я посвящаю эту книгу всем, кто выбирает себя, спустя много-много лет других выборов, кто учится быть с собой на одной стороне, доверять своим чувствам, глубоко дышать и танцевать в ритме собственного сердца. Потому что это важно — И очень красиво. Ольга Примаченко. Июнь 2020. -го.